Орлиный взор опытного воина легко пронзает любые завесы тайны. Напыщенно произнёс Канг. Трикс чуть не фыркнул от смеха и сразу перестал бояться. И это заклинание, эта напыщенная белиберда позволит Кангу увидеть невидимое. Но, ну, наверное, если бы рядом с Кангом оказался не разбирающийся в магии, перепуганный мальчишка, что-то могло бы и получиться. Магия работает от того, что в неё верят. Но Трикс Почти что уже сам волшебник, он призывал борь и сражался с витамантами и превращал живую девочку в книжку и обратно. Что ему любительские заклинания Канга, то ли подаренные в войну неопытным деревенским волшебникам, то ли сложенные им самостоятельно. Канг некоторое время бдительно озирался, потом успокоился и снова оперся на перила. Трик стоял так близко, что мог легко до него дотронуться. и лепнуть по ниже спины так, чтобы предатель громыхая кольчугой полетел вниз, в лестничный пролёт. "Не отвлекайся", шикнул ему на ухо Аннет. Трикс, сожалея, мог отвернулся от Канга и начал подниматься выше. У него не было уверенности, что если на третьем этаже сама по себе откроется дверь, это не заинтересует бдительного стражника. Но Триксу повезло. Дверь была полуоткрыта. Трикс прошмыгнул в неё и выгляделся Третий этаж особняка был поделен на две части, одинаковые для каждого сагерцога. Направо владение Грейза, налево бывшее владение Салье. Как ни странно, но вход на половину Салье охранялся и вовсе не стражниками. На обшарпанном стуле сидел, заложив ногу за ногу, Минотавр. При виде Трикса Минотавр выпучил свои бычьи глаза и вскочил, оказавшись при этом ростом чуть выше мальчишки. Честно говоря, странный был этот Минотавр. Невысокий, худой, нескладный. С едва побивающимися рожками, редко серой шерсткой. И алебарда в руках явно была ему не по размеру. — Ты… ты кто? — очень тихо спросил Минотавр. — Ты чего сюда, а? — Ай-ой, Минотавр попятился, пытаясь скрыться за стул. С плеча Трикса вспоркнула фея и подлетела к Минотавру. Внимательно его оглядела и спросила. Тебе сколько лет? 5, 5, 5, фыркнув, ответил Минотавр, ещё больше понизив голос и трижды растопыривая пятерню. Трикс понял, в чём дело. Какой-то волшебник, не то ни опытный, ни тупоглый. Не стал вызывать взрослого Минотавра-воина, а вызвал Минотавра-подросток. Конечно, в бою один на один с человеком и юный Минотавр вышел бы победителем, не говоря уж о том, что обычный воин или вор В ужасе убежал бы от одного вида чудовища. Но настоящей свирепости и злобности у Минотавра еще не было. «Узнаешь, кто перед тобой?» – спросила тем временем Анет. Минотавр со страхом уставился на Трикса и закивал. «Да, что ни говори, от победы над Минотавром, при битве Паквуса со Щавелем создала Триксу определенную репутацию у этих свирепых тварей. Моя стоять, никого не пускать!» — жалобно сказал Минотавр, — не бить меня, моя просто стоять. — Аннет, нам туда не нужно, — тихо сказал Трикс, — там бывшие покои с Алье, нам налево. — Хорошо, — отозвалась фея и погрозила Минотавру кулачком. — Смотри тут у меня. Ты никогда не видел никого и не слышал, понял, рогатый? Минотавр закивал. — А не то пойдешь над бивные, — пригрозила фея. Минотавр с тем своим видом выражал нежелание такой участи. Она отвернулась к Триксу и довольно произнесла: "Пошли". И пикнуть не посмеет. Ему только корову пугать. Трикс кивнул, и они прошли наполовину принадлежащую гризам. Здесь было ещё сыро и пыльно, как в любом доме, где давно не жили, но повсюду стояли сундуки и тюки и коробки с привезённым skarba. Трикс быстро отыскал спальню Саттера и попытался открыть замок заклинаниям. Увы, ни первое, ни второе, ни третье придуманные им заклинания не сработали. «Пусти меня», — сказала Аннет и подлетела к замочной скважине. Залезла в нее по пояс, так что снаружи остались только крошечные и стройные ножки. Трикс целомудренно отвернулся и принялась возиться. Что-то звякало, скрипело, один раз фея в полголоса выругалась и пояснила. Руку чуть не прищемило. Наконец замок неохотно щелкнул, и дверь открылась. «Что бы ты без меня делал, милый?» С гордостью сказала Аннет, выбираясь из замочной скважины. Корвать была не заправлена. В распахнутом гардеробе в беспорядке висела одежда. Похоже, все слуги занимались подготовкой приема, а не наведением порядка в хозяйских комнатах. Трик старопливо обшарил комнату, заглянул под кровать и в гардероб. и даже постукав в стенку в подозрительных местах. Никаких следов сундука с деньгами или тайника, в котором тот мог размещаться. «Может, придумаешь заклинание для поиска золота?» – спросила Аннет. Трикс только рассмеялся. Все возможные заклинания по поиску золота, серебра и драгоценных камней волшебники придумали или использовали уже много лет назад. Так же, как и заклинания «Невидимость» и заклинания «Открывающие чужие замки». При желании из этого можно было бы делать печальные выводы о человеческой натуре. — Попробуем поискать в спальнице герцогини, — предложил Трикс. И вдруг он услышал, как хлопнула дверь, кто-то входил на половину гризов. Неужели они ошиблись и Минотавр, поборов трусость, поднял тревогу? — Или Сит-Канг все же заподозрил неладное? Трикс прижал ухо к замочной скважине и внимательно вслушался. — Сколько можно тебе повторять? Не щипай служанок прилюдно, раздался ворчливый голос. Это неприлично. Сатор Грис. Папа, ну ты же сам их постоянно щиплешь, ответил Сатору противный ломающийся голос. Деррик Грис, кузен. Трикс сжал кулаки. Я, сынок, делаю это колуарно и куртуазно, наставительно сказал Сатор. А ты вульгарно и вольяжно. Так подобает вести себя мелкому баронету, а не будущему хм. Герцегу, сказал Дерик. Да, Герцегу. Как тебе эти балбесы? Дерик рассмеялся. И я о том же, сказал Сатер. Не могли бы вы осудить меня сотней золотых, но не определённый срок? Позор. Королевство тонет в коррупции, причём в мелкой. Пошли, сынок. Судим постельничего честными королевскими талерами. Дерик глупо хихикнул. Трикс услышал, как стукнула соседняя дверь. Потом из-за тонкой стенки послышалось взекание. Трикс и Анет переглянулись. Всё было ясно. Сатер Гриз хранил свои деньги в комнате сына. Через несколько минут Гризы вышли из комнаты Деррика. Трикс дождался, пока шаги не стихли, после чего вернулся к гардеробу. "Ты чего?" спросила Анет. "Деньги же не здесь". "А перстень с голубим?" спросил Трикс. "А кукла Короля?" Перстень он поразмыслив спрятал в свой потайной внутренний карман, дорожного камзола Сатра Гриза. Сагерцог вряд ли станет одевать дорожный камзол, отправляясь на прием к королю, а сыщики найдут перстень без труда. Куклу же Трикс ехидно усмехает, спрятав в примыкающий к спальне сортир, на самом дне корзины заботливо разрезанными на кусочки мягким тряпьем. Когда ее найдут, Маркель вдвойне рассверепеет. И только после этого Трикс отправился в соседнюю комнату. Аннет вновь помогла ему открыть дверь, и сундук с казной они нашли без труда, под кроватью Деррика. Упираясь с кровать ногами, Трикс с трудом, но вытащил тяжеленный сундук из-под кровати. Затруднение возникло после этого. Замок, на который был закрыт сундук, оказался куда меньше дверного, и в скважину для ключа Аннет не пролезала. Что же делать? — спросил Трикс растерянно. — А тебе обязательно его открывать? — спросила фея. — Вот сундук. В сундуке монеты. Работай. И впрямь Трикс приободрился. Старый дубовый сундук вот уже много лет служил походной казной со герцогов Гризов. Крепкое дерево и искусный замок надежно хранили золото и серебро. Но ничто не могло остановить магию. Магию, которая проникла сквозь крышку сундука. и превратила честные королевские таллеры в гнусные витоманские реалы, обратив гордый профиль короля Маркеля в злобный лик волхвника Эвикейта. Что-то тонко звэкнуло. Сундук на мгновение засиял жёлто-розовым светом. Ух, оно твоюжилось. Получилось? Должно было получиться, сказал Трикс, с натугой задвигая сундук на место. Главное, чтобы Сатор ещё раз сегодня за деньгами не пошёл. Вряд ли, успокоила его Аннет. Гости вроде как все собрались. Выбравшись из спальни Деррига, Трикс задумался, не оставить ли на стенке какой-нибудь загадочный и устрашающий знак. Или совершить еще какую-нибудь мелкую гадость. К примеру, отрезать от праздничной одежды все пуговицы. Но поколения предков строго смотрели с небес. Или из других мест. На юного Салье. Наконец-то взявшегося за ум. Не место было мелким гадостям. Игра шла по-крупному. — Пойдем, Аннет, — сказал Трикс. Минотавр у входа наполовину с Алье сделал вид, что не видит Трикса. Сит-Канг опять заволновался, но Трикс быстро прошел мимо и, не удержавшись, заглянул в зову для приемов. Веселье было в самом разгаре. Гости блуждали по залу с бокалами вина и тарелочками с едой. Вбивались в кучки и о чем-то весело беседовали. присаживались к кальянам, где булькало розовое вино и тлел ароматный яблочный табак.